День 14. Завтрак. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый витамином С, в виде цитрусового фрукта. Ланч. Включите в него богатый калием продукт и горсть ягод. Ужин. Включите в него один продукт, богатый кальцием, и один из противораковой диеты. В любое время займитесь сексом с партнёром. И помните об обязательных действиях до и после.